дают этой идее олицетворения и у нас. На Западе учреждается регулярное войско. Иоанн также устроивает полки. Я сказал уже об основании почты. Мы увидим также, что дух умственной пытливости, давший XV веку Виклифа, Гусса и, наконец, Лютера, сообщился нашей Руси под видом жидовской ереси. Одним словом, тогдашняя жизнь Европы, хотя и под формами грубыми, доходила и до нас. Не мое дело объяснять здесь, почему эта жизнь после Иоанна Третьего не получила у нас такого отчетистого, последовательного развития. Мы сказали, что Иван Васильевич сосредоточивал силы свои и Руси. Тверь отделял его от северных областей. Он решил правду и неправду уничтожить эту преграду и соединить сердце Руси с ее севером. Приготовив заранее ревностных себе доброжелателей в Твери и, как мы видели в первой части романа, причину к объявлению войны ее князю, Иван Васильевич кликнул рать, чтобы докончить одним ударом то, что подрывал так долго хитростью. И вскипела земля русская. Всела московская рать на коня, другой велено идти из Новгорода. Русские при Ване Васильевиче вкусили уже ратные чести не однажды. Было и ныне много охотников искать ее. Огнестрельными орудиями управлял Аристотель, отторгнутый от великого труда своего. Художник снова преобразился в розмысла. Чтобы поручить это войско достойному вождю, Ожидали в Москву знаменитого воеводу, служебного князя данила Дмитриевича Холмского. Болезнь мнимая или настоящая задержал его в дальнем поместье. «Мнимая», — сказал я, — «и то не мудрено, потому что он родом тверчанин, потомок тверских князей, должен был неохотно повиноваться приказу своего владыки, идти против родины своей». И дворскому лекарю приказано сесть на коня. Он должен был сопутствовать великому князю, который собирался сам идти с войском. Иван Васильевич под щитом военачальника своего безопасно хотел заслужить имя покорителя Твери. С удовольствием получил Эренштейн этот приказ, дававший ему способы рассеять хоть несколько своих чувств к Анастасии, и обещавшему возможность показать свои услуги человечеству. В этих надеждах проявлялся и врожденный дух рыцарства, который смирить не могло ни воспитание, ни скромное мирное звание лекаря. Природа невольно тянула его к тому назначению, с которого совратило мщение Фиоровенти. Надеждой его питал и Аристотель, желавший воспитаннику своего брата новых почестей, нового возвышения. После дня, проведенного на площадях, где собирались полки, Антон лег спать, но заснуть не мог, волнуемый ли мыслью об Анастасии, мелькнувшей перед ним, как прекрасное волшебное видение, или мыслью о походе, который представлялся пламенному воображению его, его благородному сердцу в очаровательной картине. Вдруг посреди этих мечтаний, не дававших ему уснуть, Слышит он на улице странные крики. Кричат «Лови, лови!» «Здесь, сюда!» «К палатам образца!» «Головой за него отвечаем!» Антон отворяет окно на улицу. Ночь так темна, что город кажется скрыт под сводом земным. Предметы слились в одну черную массу. Едва может он различить движение нескольких фигур, то перескакивающих через решетки или рогатки, то исчезающих во мраке. Он следит их более слухом, нежели глазами. Вот ближе к дому что-то шевелится, что-то скребет по стене, и перед ним высокая, необыкновенно высокая фигура, загородившая собой почти все окно. Надобна нечеловеческая сила и ловкость, чтобы взобраться по стене на такую высоту. Эта мысль внезапность чрезвычайного явления заставили антона в первую минуту испуга отденуться назад спаси ради господа спаси говорит вполголоса неизвестный и не дожидаясь ответа вскакивает в окно так быстро и сильно что едва не сваливает векрес ног потом осторожно запирает окно антон не знает что подумать об этом явлении да и не имеет времени Высокая фигура стоит перед ним, будто на ходулях, ощупывает его, берет его за руку, жмет ее и, запыхавшись, говорит вполголоса Спаси. Меня ловят недельщики. Меня хотят заковать в железо. Дружи мой, ты ли это, или Иван Хабар? — Нет, но все равно, чего хочешь, — отвечает лекарь, догадываясь, что несчастный, убегая от преследований, ищет скрыться у своего друга, образца. — Друг воеводы, — думает он, — не может быть злодей. — Нет, боже мой, кто же ты? а, -а, -а понимаю. — Лекарь-немец. Я пропал. И, говоривший, отшатнулся, как бы хотел броситься в окно. Антон удерживает его и с необыкновенной твердостью и одушевлением отвечает ему по-русски, как умеет. — Да, я лекарь, но христианин, такой же, как и русские. Не бойся верь божьей матери добро верю матушке по голосу твоему слышу ты не злодей вот видишь я воевода князь холмской может быть слыхал обо мне аристотель много рассказывал мне о славном победителе новгорода этого то победителя по приказу великого князя ловят теперь хотят в железо в тюрьму как так Тебя ждали ныне из поместья твоего, чтобы поручить тебе рать московскую, которая идет на Тверь. Я приехал, был у Ивана Васильевича. Тверь — моя родина, я отказался идти. Но слышишь, стучат ворота, будто бьют в набат, из сбавь от желез, от черного позора. О, когда так спасу, хоть бы пришлось заплатить жизнью своею. Разве по мертвому телу моему дойдут до тебя... Действительно, в ворота стучались, так что стены в доме дрожали. Кричали «отворяй ворота!» — именем господина великого князя «отворяй!» — не то выбьем вон! — стук, крик, шум увеличивались. Все в доме спало крепким сном. Все переполошилось и встало на ноги — боярин, боярышня и дворчане. Пцари, сокольники, птичники, бражничьи, повара, конюши, истопники, огородники, сенные девушки и прочее, прочее, что составляло тогда дворню боярина. Мужчины кидались в ужасе, кто куда попал, будто на пожаре, спрашивали друг друга о причине тревоги, зажигали светочи, толкали друг друга. Слышалось имя великого князя и думали, не сам ли он по каким-нибудь наговорам приехал забирать их господина. Боярин испугался, ожидая чего-то чрезвычайного, и прибегнул с молитвой к небесной заступнице. Анастасия была ни мертва. Брата ее не было дома. Он где-то проводил разгульную ночь. Между тем Антон не дремал. У него был огромный шкаф с аптекой. Разом ящики и склянки. Вон пленника туда. — Что, дышать свободно? — Свободно. Пленник присел на корточке но и так не умещался. Что делать? На колено. Вот так хорошо. С Богом. Дверцы на замок, ящики и склянки под кровать. В этом-то бедном шкапе служившем басурману для хранения его зелий, в таком-то унизительном положении поместился правнук князя Всеволода Андреевича Тверскова. Вождь знаменитый, герой Шелонской, победитель Новгорода и Казани, лучший самоцвет в венце Иоанна, слава и честь Руси. Тот, который заставлял бежать от себя тысячи воинов, неприятелей его отечества, который, стоя с полками перед страшным Ахматом, в роковую для Руси минуту, не послушался повелений грозного владыки отступить, теперь так испугался гнева Ивана Васильевича, что спрятался у немчин в шкафе. «Именем великого князя отворяют ворота. Боярин Мамон тут, при этой экспедиции. Он везде, где только есть выполнение жестокой воли, где злобной душе его есть упражнения, достойные ее. Везде он, особенно где может найти случай мстить врагу своему. Предводя недельщиками боярскими детьми, Он объявляет дворчанам образца, что по приказу Ивана Васильевича велено им поймать служебного князя Данила Дмитриевича Холмского, что они гнали за ним из дома его до палат боярина, и что ему негде укрыться, как в этих палатах. В руках одного недельщика и железа, в которые должен сковать беглеца. Мамон требует именем великого князя, чтобы дозволили ему сделать осмотр во всем доме. Смеет ли образец противиться этому грозному священному имени, образец, который держит это имя по старине, по указу родительскому, который бледет его в сердце, как завет Бога? Недельщики, боярские дети, толпою под начальством неистого мамона вторгаются в палаты, словно неприятели. Вырывают светочи из рук холопов, шумят, голосят, гремят железами — Всюду проникают в клетье и под клетье, в божницу и по валушу, на дворы, в сады, в жилые нежилые строения, везде шарь тычет мечами, все переворачивают вверх дном. И до светлицы Анастасии доходит отчаянная ватага. Но здесь она встречает преграду, девическую стыдливость, охраняемую любовью отца и брата. Здесь у дверей светлицы Ожидают Мамона сам старик-образец и сын его, успевший прибежать домой по первому известию верного служителя. Оба вооружены. Их окружают несколько молодцов с топорами с дубинами, готовых по первому взгляду господина послать в другой мир без покаяния того, кого укажет им этот взгляд. В виду этой живой твердыни запнулись шаги Мамона. Он остановился перед ней с своей дружиной. «Видит Господь», — сказал с твердости образец, — «в тюрему моей дочери нет и не может быть князя Холмского». «Но сделай шаг вперед, мамон», — и старик затрясся, — «не введи в грех кровавый». «Что? Свиделись опять, пятенщик мой», — сказал мамон с адской усмешкой. Седые густые брови воевода нахмурились. Лучи раскаленных глаз его устремились на врага, и, казалось, проницали его насквозь. И с Полинской рукой сжал он судорожный меч, грудь его поднялась, как разъяренный вал, и, издав какой-то глухой звук, опустилась. Боярина смирила мысль, что будет пролита кровь при дверях дочерненной комнаты. Он видел движение руки своего сына и, стиснув ее, предупредил роковой удар. Эту грозную мимику понял Мамон. Он спешил отступить. «Мы еще не были в клетях лекаря», — сказал он, собираясь вниз. «Туда, и к черту или к своей матери колдунь, а если замешкаешься, береги составе здесь поганые кости свои». — закричал Хабар Семской вслед ему. Мамон остановился и, покачав презрительно головой, послал ему в сердце адскую усмешку. — Батюшка, позволь! — вскричал Хабар вне себя. Образец опять остановил его и сказал с твердостью, — Постой, сын! Везде, где хочешь, лишь бы не здесь, у светлицы твоей сестры. — Слышишь? — Был вопрос Семскова, полный жажды мести. «Слышим, ста!» — был глухой ответ Мамона. Стук, бегатня в доме, крик, шаги вверху у светлицы Анастасьиной — все это отдается в ушах и сердце Эрнштейна, трепещущим от неизвестности, что делается в семье боярина. Дорого заплатил бы он, чтобы там быть. Но вверху все замолкло, шум оборачивается в его сторону, приближается к нему. стучаться в сенях Он высекает огня. Какая досада, какая мука! Следы огромных ступней, ходивших по грязи, означились на полу и провели дорожку прямо к шкапу. Что делать? Платье утиральники, что не попадаются в руки, на пол, и предательские следы уничтожены. Слава Богу! Он только что к двери, слышит, что-то рухнулось в шкапе так, что дверки затрещали. Потом смертные хрипения, потом глубокий вздох — И гробовая тишина. У Антона сердце оторвалось, волосы встали дыбом. Что если холмский пораженной гневом великого князя, мыслью о заточении казни, истерзанной страхом, измученной скоростью побега, усилиями влезть на стену, всем, что его так ужасно и так внезапно разом обхватило, если он испустил дух? Может быть, задохся в шкафе? Может быть, удар ужасно? Князя Холмского найдут мертвым у лекаря, что скажет молва. И так словет он чернокнижником, Назовут его убийцей, потребуют его головы. Властитель, разгневанный указательством беглеца, выдаст ее народу. Антон знает, что такое озлобленный народ. Лютость зверя — ничего перед его жестокостью. Он имеет довольно дух уйти в битву со смертью на одре болезни, даже на плахе, которую он не заслужил. Он готов идти в битву, когда потребует долг, но смерть в когтях разъяренного народа ужасна. И что еще ужаснее, он будет невольной причиной смерти ближнего. Посмотреть в шкаф, испытать врачебные средства нет возможности. Стучаться еще сильнее. Замешкаешься отворить, навлечешь на себя подозрения и усилишь розыски. Кто знает, могут выколотить дверь, и тогда застанут его очи на очи с беглецом. А Холмской может статься жив. Ни разум, ни сила духа и мышц, ничто человеческое не спасет, разве Бог, один Бог, все упование на Него. Ад в груди. Между тем Антон старается составить свое лицо приличным обстоятельствам Стилет под мышку, лампаду в руки, и дверь Ксении отворена. Перед ним Мамон и его дружина. — Что вам от меня? — в ночное время грозно спрашивает Антон. — Не взыщи, господиня, лекарь, — отвечает Мамон, почтительно кланяясь. — По приказу великого князя ищем важную беглеца. Он бежал сюда к палатам боярина, здесь и скрылся. Одному из наших вздумалось только теперь сказать, будто слышал, как холмский лес по стене, будто твое окно отворилось. — Неправда, — перебил Эрнштейн. — Ложь! Ему померещилось. — Я не укрыватель беглецов. — За что такое оскорбление? Кто это сказал? — Я буду жаловаться великому князю. «Не я, не я!» — воскликнул несколько голосов. Между ними был голос и доказчика. Думали, не подшутил ли над ним нечистый. Знали, в какой милости властитель содержит лекаря, и опасались гнева Ивана Васильевича за то, что потревожили напрасно его любимца. Опасались мщения самого басурмана-колдуна, который потому уж чародей, что выучился так скоро изъясняться по-русски и не было более свидетельства, что беглеца видели у окна его. Мамон по своим причинам не настаивал. Однако ж сказал Антон, что...